Глава 32. «Нужно разослать это в СМИ немедленно», — шефер протянул Лизе Августин фотографию человека в комбинезоне с камер видеонаблюдения на станции Эстерпорт. Она взглянула на настенные часы. Цифры показывали 20 11. «Нужно, чтобы фото попало в ТВ-газету и 10-часовой выпуск новостей. Возможно, кто-то из зрителей сможет опознать подозреваемого хотя бы по его наряду». Августин отложила телефон и взяла фотографию. Компьютерщики нашли что-то еще? Пока нет. Поезд, на который он сел, идет на запад. Линия «Б» останавливается на 14 станциях между Эстерпортом и хёйе Так что он мог сойти где угодно. Они сейчас собирают записи с камер на станциях, но на это потребуется время. А пока пускай эта штука... «Покрутится по телевизору и помелькает в газетах. Уже сейчас. Только что звонили криминалисты. Шефер замер. «Есть новости?» «Они нашли отпечатки пальцев на термостате из квартиры на Сёльвгаде. И они не принадлежат убитому военному. Тогда кому?» «Пока не знаем, они прогоняют их по системе. Нужно просто подождать, клюнет ли. Но этот отпечаток мог оставить кто угодно». Его мама, девушка, если она у него была, или уборщица. «Ты считаешь, эта квартира похожа на дом, куда регулярно приходила уборщица?» Шефер послал Августин ехидный взгляд. «Скажи, Лиза, ты всегда хотела стать следователем? Твоя проницательность поражает». «Ладно, умник, пускай не уборщица, но это может быть проститутка или доставщик пиццы. Мне откуда знать?» «Эти варианты уже более вероятны». Еще есть что-нибудь?» «Мы не нашли ни Кики, ни чего-то похожего». «Да что ты говоришь?» «Я проверила всех членов семьи Лукаса, учителей, сотрудников школы и одноклассников, и не нашла ничегошеньки, что хоть сколько-нибудь походило на Кики. Ближайший вариант — Киссер, бывшая сотрудница столовой». Августин зевнула, не прекращая говорить и даже не прикрыв рот рукой. Но она переехала в Сёденборг полтора года назад, так что едва ли нас интересует ее личность. «А семья этого дебашира Токи...» «Токи? Ты связалась с его родителями?» «Да, сегодня вечером. Я проезжала мимо их квартиры на Клесенсгаде. «И?» «Похоже, что они совсем поехавшие. Отец, по всей видимости, в этом доме просто массовка. Всем заправляет мать». Она даже обрадовалась, что их посетила полиция, понимаешь ли. и было забавно, что ее допрашивают в ходе расследования. Но теперь ей, по крайней мере, есть о чем посплетничать с другими курицами в салоне. Что за салон? Она женский парикмахер. Работает в одном из тех люксовых салонов на улице Готтерсгаде. Но ничего нужного для расследования она не поведала. «А что насчет мальчика?» «Токи?» Шефер кивнул. Пока я была там, он чуть не по потолку прыгал. Совершенно очевидно, что у него целая охапка диагнозов. Мать мне все перечислила, но я потеряла нить повествования уже после третьей аббревиатуры. Я попыталась поговорить с ним о Лукасе, но он отвечал в духе «В огороде Бузина, а в Стокгольме дядька». Только время потеряла. «Думаешь, в этой семье нам ловить нечего?» «Я думаю, в этой семье никому ловить нечего, не только нам». Звякнула СМСка. Шефер достал телефон из заднего кармана брюк. Это была Элаиза Кальдан. «Мы можем встретиться завтра утром. Важно!» Шефер щурился, пока его шершавые пальцы неуклюже набирали ответ. «С тобой все хорошо?» «Да, все отлично. Быстро роял в девять. Быстро выпьем по кофе. Это правда важно». «Договорились. Увидимся в девять». Он спрятал мобильный в карман и перевел взгляд на Августин. «Закинешь фотографии в СМИ? Сейчас. Будь сделано. А ты? Домой? Да, но по дороге заскочу к родителям», — сказал он, направляясь к двери. «Не хотелось бы, чтобы они узнали о новых подробностях в деле из телевизора».